Мы прошли около четверти мили. Фрэнк, я больше не могу. В чем дело? Все. Это не для меня? Что это? Дорога? Ерунда. Ты просто немного устала, и все. Слушай, ты подожди меня здесь. А я отойду и поймаю машину до города, а ты здесь подсядешь, идет... Надо было с самого начала так сделать, и все было бы в порядке. Дело не в этом, Фрэнк. Усталость тут ни при чем. Я просто не могу больше. Вообще не могу. Ты не хочешь быть со мной, Кора? Ты же знаешь, что хочу. Назад нам пути нет. Это ты понимаешь? Мы же не сможем жить по-старому, будто ничего не было. Сама знаешь, надо идти. Я же говорил о тебе, Фрэнк, бродяге, из меня не получится. Я не чувствую себя цыганкой. Я вообще ничего не чувствую, только стыд, потому что стою здесь у дороги с протянутой рукой, точно нищенько. Я же сказал, сейчас поймаю машину до города, а потом... Ну, главное, до города добраться, Потом посмотрим, уедем куда-нибудь... Да никуда мы не уедем. Поживем день-другой в гостинице, а потом придется работу искать. И в конце концов в мусорной яме окажемся. А это не яма, откуда ты только что выбралась, это другое. С такими мыслями ты быстро сломаешься. Я уже сломалась, Фрэнк. Я больше не могу. Прощай. Подожди, послушай меня. «Прощай, Фрэнк, я возвращаюсь». Она тянула у меня из рук шляпную коробку. Я сначала не отпускал, хотел до дому донести. Но кору все-таки вырвала коробку и пошла обратно. Когда мы выходили, она здорово выглядела в своем новом синем костюме и шляпке. Сейчас он весь помялся, туфли запылились. Она брела, пошатываясь от рыданий. Внезапно я заметил, что тоже плачу. Я доехал на попутке до Сан-Бернардино. Там большая железнодорожная станция, где я собирался сесть на какой-нибудь товарняк, идущий на восток. Но так и не сел. В бильярдной я встретил одного малого и предложил ему сыграть в пул. Это был самый потрясающий экземпляр с Сосункаским когда-либо созданный Всевышним, и спасало его только то, что у него был приятель, который играл хорошо, да только вот беда, и этого оказалось мало. Я поболтался недели две в их компании, и в итоге обчистил их на 250 долларов все, что у них было. Но, правда, потом мне пришлось срочно убираться из города, Трясясь в кузове грузовичка, едущего в Мексикали, я пересчитал свой куш и вдруг подумал, что с такими деньгами мы скоро и могли бы открыть на каком-нибудь пляже сосисочную или что-нибудь в этом роде и торговать до тех пор, пока не скопим капиталец на дело посолидней. Я тут же соскочил с грузовика и тем же манером вернулся в Глендейл. Там я стал слоняться по рынку в надежде увидеть кору. Я даже пару раз позвонил ей, но трубку убрал грек. Так что пришлось сделать вид, что я ошибся номером. В перерывах между прочесываниями рынка я коротал время в бильярдной неподалеку. Однажды я приметил парня, который практиковался на одном из столов. По тому, как он держал ки, сразу было видно, что новичок. Я стал упражняться на другом столе рядом. Если на двести пятьдесят долларов, думал я, можно открыть сосисочную, то добавь к ним еще сто, и выйдет что-нибудь поинтереснее. «Как насчет партейки в боковуху?» — спросил я парня. «Я в нее почти не играю», — замялся он. «Проще парен и репы, гони себе в боковую лузу и все дела». «Нет, мне с тобой не тягаться. Со мной, да я мозила, каких мало. Ну, ладно, только не на деньги. Мы стали играть». Я для начала продул ему пару партий, чтобы он расхрабрился. Я обалдел тряс головой, точно не мог прийти в себя от изумления. Так, говоришь, тебе со мной не тягаться, шутник ты, однако. Но у меня обычно лучше получается, ей-богу, просто игра не идет. Может, давай по доллару за партию, чтобы не скучно было? Что ж, давай по доллару, не страшно, много не проиграю. Мы продолжили игру. Я дал ему выиграть еще четыре партии. Я притворился, что сильно нервничаю. И после каждого удара по шару вытирал ладони платком, будто они у меня потеют. — Да, не фартит мне сегодня, — пробормотал я. — Слушай, давай до пяти долларов ставку подымем, чтобы я мог отыграться, а потом пойдем выпьем. — Ладно. — «Мне твои деньги не нужны, я с самого начала сказал. Идет по пять, а потом уходим». Я проиграл еще четыре или пять партий. И всем своим видом показывал, что меня вот-вот хватит удар. Я чуть не плакал от огорчения. «Слушай, я, конечно, не в форме, это ясно, но все-таки давай сыграем по двадцать пять, чтобы у меня был шанс хоть свои вернуть, а потом уж пойдем промочим горло». Многовато для меня будет. Какого черта? Все равно ведь на мои играешь. Ладно, уговорил. Давай по двадцать пять. Тут уж я взялся за дело всерьез. Таким ударом сам Хоппе позавидовал бы. Я подрезал, подкручивал, делал дуплеты, всаживал в лузу от трех бортов, да так, что шары свистели над столом, как пули. Я даже сказал карамболь сделал его. Этот лепила не сделал ни одного удара, которого не повторил бы слепой. Он то и дело мазал, примериваясь, корячился, что твой паралитик, рвалки им сукно, загнал шар не в ту лузу и ни разу не ударил от борта. Но когда я вышел из зала, у него остались мои 250 долларов, плюс трехдолларовые часы, которые я купил накануне, чтобы не пропустить время, когда Кора приезжает на рынок. Спору не отыграл я хорошо, да только вот беда.